Часть первая. Матия. Глава первая. «Между жизнью и смертью» Эрик Свенсен обожал изъясняться афоризмами, и за это я его ненавидел. Во всяком случае, сегодня. По-моему, судмедэксперт должен просто излагать факты точно, строго по делу и баста. Но швед не умел сдерживаться, он не говорил, а вещал, оттачивая каждую фразу. «Очнется люк с минуты на минуту, — сказал он, — или не очнется никогда». Тело функционирует, но мозг практически умер. Он сейчас где-то между этим миром и тем. Я сидел в холле отделения реанимации, Свенсон стоял спиной к окну. «Где же это все-таки случилось?» — спросил я. «В его загородном доме, возле Шартра». «А почему его привезли сюда?» «В Шартре его оставить не могли, там нет нужного оборудования для реанимации». «Но почему именно сюда, в отель Дье? Они решили, что так будет лучше. В конце концов, отель «Дье» — это ведь госпиталь для легавых. Я сжался в кресле, не дать не взять олимпийский пловец, готовый к прыжку. Из-за двойных закрытых дверей просачивался запах антисептика, особенно тошнотворный в жаркой духоте помещения. В голове у меня теснились вопросы. Кто его нашел? Садовник. Углядел тело в реке рядом с домом и вытащил на берег. Это было в восемь утра... Хорошо еще, что там служба спасения близко, вовремя подоспели. Я видел эту картину очень живо. Дом Вернелл, лужайка, за ней поле, речушка с берегами поросшими, высокой травой, густой кустарник на границе участка. Сколько выходных я там провел? И тогда я произнес слово, которого все избегали. Кто сказал, что это самоубийство? Ребята из службы спасения, они составляли протокол». А почему не несчастный случай? К телу был привязан груз. Я поднял глаза, Свенсен развел руками в знак сожаления. На фоне окна его силуэт казался вырезанным из черной бумаги. Изящная фигура, курчавая шевелюра, круглая, как шар. У люка к поясу проволокой были прикручены куски строительных блоков наподобие спасательного пояса. Может, убийство? Брось, мат. Тогда бы его нашли с тремя пулями в башке. а там никаких следов насилия. Он нырнул сам, и ничего с этим не поделаешь. Я подумал о Вирджинии Вулф, которая бросилась в реку, носовав в карманы камней. Это было в Англии, в Сассексе. Свенсон был прав, и доказательством тому служило само место происшествия любой другой полицейский из уголовки. Пустил бы себе пулю в лоб из табельного оружия. Но Люк любил церемониал, символичные места — Ферма, Верни, которую он с великими трудами выкупил, отремонтировал и обставил, как раз и была одним из таких мест. Настоящее святилище. Судебный врач положил мне руку на плечо. Он не первый полицейский, который свел счеты с жизнью. Вы все ходите по краю пропасти. Опять высокопарная болтовня. Я ее уже не слушал. Вспомнил статистику. Только за прошлый год во Франции застрелились почти сто полицейских. Похоже, в наши дни самоубийство становится привычным способом завершить карьеру. Мне показалось, что в коридоре стало еще темнее, нестерпимо воняло эфиром, от жары было нечем дышать. Когда же я в последний раз разговаривал с Люком? Вот уже несколько месяцев, как мы и словом не перемолвились. Я посмотрел на Свенсона. «А ты-то как тут оказался?» Он пожал плечами. «Мне на набережную Рапе принесли покойника». На набережной Рапе находится институт судебной медицины. Громилу во время ограбления хватил удар. Парни, которые его привезли, как раз ехали из отель Дье. Они мне и рассказали про Люка. Я все бросил и примчался сюда. В конце концов, мои клиенты могут и подождать. У меня в ушах эхом зазвучали слова Фуко, моего старшего помощника, позвонившего час назад. Похоже, Люку крышка. В голове застучало от боли. Я внимательно оглядел Свенсона. Без белого халата он казался каким-то ненастоящим. Но это, конечно, был он, маленький крючковатый нос, очки в тонкой оправе, закошенные под пенсне, врач мертвых. Что ему делать у постели люка? Не к добру это. Распахнулась двойная служебная дверь, и на пороге возникла коренастая фигура врача в помятой зеленой робе. Я сразу его узнал. Крестов Буржуа, анестезиолог-реаниматолог — Два года назад он пытался спасти одного сутенера с шизоидными наклонностями, который во время облавы на улице Кюстин в 18-м округе открыл беспорядочную стрельбу. Он успел уложить двух полицейских, пока ему в спинной мозг не впилась пуля 45-го калибра. Пулю выпустил я. Я встал и шагнул ему навстречу. Он нахмурился, мы знакомы. «Матье Дюрей из уголовки. Дело Бенсани, март 2000 года». Отморозок с пулевым ранением, тут у вас и скончался. Потом мы еще раз виделись в суде, в Крытее, в прошлом году, на заочном процессе. Он махнул рукой, словно говоря, через меня их столько прошло, у него были густые седые волосы, которые его совсем не старили, а наоборот, свидетельствовали о жизненной силе и добавляли ему привлекательности. Он бросил беглый взгляд на дверь деанимации. — Вы насчет полицейского в коме? Люк Скубейра, мой лучший друг. Он сморщился, как будто услышал еще одну дурную новость. Он выкарабкается. Врач возился с завязками робы, закрепленными на спине. Чудо уже то, что у него заработало сердце, вздохнул он. Когда его выловили, он был мертв. Вы хотите сказать, клиническая смерть? Не будь вода такой холодной, мы ничего не могли бы сделать. А так организм находился в условиях гипотермии, что замедлило проникновение воды в ткани. Ребята из Шартра оказались на редкость находчивыми. Они попытались сделать невозможное, разогрели ему кровь, и это сработало. Настоящее воскрешение. — Как вы сказали? Свенсен, торчащий поблизости, тут же встрял в разговор. — Я тебе объясню. Я едва не сжег его взглядом. Врач посмотрел на часы. Мне, правда, надо идти. И тут меня прорвало. — За этими дверями погибает мой лучший друг, и я хочу знать, что с ним. — Прошу меня простить, — улыбнулся врач. Диагноз еще не до конца ясен. Мы проводим тесты, чтобы понять, насколько глубоко он погружен в кому. А физическое состояние? Жизнь к нему вернулась. Но беда в том, что мы не можем его разбудить. И даже если он очнется, неизвестно, каким он станет. Все зависит от того, насколько поврежден мозг. Поймите, ваш друг вернулся с того света. Его мозг подвергся кислородному голоданию, что не могло не вызвать разрушений. Но ведь кома бывает разная. «Да, вы правы. Есть вегетативное состояние, когда пациент реагирует на некоторые раздражители, и настоящая кома, то есть полное отключение. Похоже, ваш друг где-то посередине, вам лучше поговорить с Эриком Тюилье, он невропатолог. Я записал ими в блокнот. Это он сейчас проводит тесты. Договоритесь с ним о встрече на завтра». Он снова взглянул на часы и добавил уже «тише, и вот еще что». Я не стал спрашивать у его жены, но... «Ваш друг принимал наркотики?» «Конечно нет. С чего вы взяли?» «На сгибе локти у него следы от уколов». «Может, ему кололи какое-то лекарство?» Жена говорит, что нет. Она в этом совершенно уверена. Врач, наконец, стянул с себя робу и протянул мне руку. «Мне действительно пора идти. Меня ждут в другом отделении». Я пожал ему руку в ответ, и тут двери снова раскрылись, На пороге стояла Лора, жена Люка, в бумажном халате и надвинутой на лоб медицинской шапочке. Она пыталась сделать шаг, но ноги ее не держали. Я бросился к ней. Она резко отстранилась, словно испугавшись то ли моего голоса, то ли одного моего вида. Она посмотрела на меня холодным и ничего не выражающим взглядом. — Лора, если тебе что-нибудь нужно, ты только скажи. Она отрицательно качнула головой. Лора никогда не была красавицей, а сейчас и вовсе напоминала привидение — «Вчера вечером», — торопливо заговорила она, — «он сказал, чтобы мы уезжали без него, а он пока останется в Верне. Не знаю, что там случилось. Ничего не знаю». Ее шепот перешел в бессвязное бормотание. Мне хотелось ее обнять, успокоить, но я не мог решиться на подобную фамильярность. Ни теперь, ни раньше. На всякий случай я сказал, он выкарабкается, я уверен. Мы. Она смелила меня ледяным взглядом, глаза ее враждебно сверкнули, «Это все ваша работа. Ваша грёбаная работа!» «Не говори так. Это я не успел договорить, потому что Лора разрыдалась. Мне снова захотелось ее утешить, и снова я не посмел к ней прикоснуться. Опустив глаза, я заметил, что под халатом на ней пальто, застегнутое в крифе в кость. Я почувствовал, что и сам сейчас заплачу. Она высморкалась и прошептала «Я пойду, меня девочки ждут». «Где они сейчас?» «В школе. Я их оставила на продленке». В ушах у меня шумело, наши слоры Лорой голоса звучали, как сквозь вату. «Отвести тебя?» «Я на машине». Она снова принялась сморкаться, а я все никак не мог отвести от нее взгляда. Выступающие, как у кролика, передние зубы, узкое лицо в обрамлении подернутых сединой кудряшек, похожих на Равина. В памяти невольно всплыли слова Люка, одна из тех циничных фраз, на которой он был мастер. «Женитьба!» бы «Этот вопрос следует решить как можно скорее, чтобы больше о нем не думать». «Именно так он и сделал. Импортировал эту девицу откуда-то из Пиренеев, где они обородились, и по-быстрому сделал ей двух детей». «Не знаю, что еще сказать. Я пробормотал. Я тебе вечером позвоню». Она кивнула и направилась к вестибюлю. Я обернулся, а анестезиолог уже ушел. Только Свенсен по-прежнему торчал здесь, вездесущий Свенсен. На скамье валялся брошенный врачом халат, Я взял его, пойду к люку. «Брось, не валяй дурака!» Он решительно схватил меня за руку. «Ты же слышал, врач сказал, что они проводят тесты». Я с раздражением выдернул руку, а он все бубнил, стараясь меня вразумить. «Приходи завтра, мат, так будет лучше для всех!» Во мне поднялась волна бессильного гнева. Свенсон был прав. «Пусть врачи делают свое дело. Чем я могу помочь человеку, утыканному зондами и капельницами?» Я кивком попрощался с судебным экспертом и стал спускаться по лестнице. Головная боль немного отступила. Я поймал себя на том, что ноги сами несут меня к тюремной больнице, куда свозят пострадавших с подозрительными ранениями и наркоманов в ломке. Я остановился, внезапно испугавшись, что могу столкнуться с каким-нибудь знакомым полицейским. Не в том я был в состоянии, чтобы выслушивать жалобные причитания или слова сочувствия. Я повернул к залу центрального выхода. На пороге вынул сигарету из пачки камел без фильтра, щелкнул своей любимой зиповской зажигалкой и глубоко затянулся. Глаза наткнулись на надпись на пачке Курение может привести к медленной и мучительной смерти. Прислонившись спиной к решетке, я сделал несколько затяжек, а потом повернул налево и двинулся к святая святых моей жизни набережной Орфевр-36. И тут я неожиданно передумал, свернул направо к другому месту, играв.